За четверо суток, что Леська продрыхла, много чего произошло. Можно сказать, проснулась она уже в другом мире. Вот краткая хроника этих судьбоносных четырех дней. На утро первого дня к Спиридону пришла делегация от жителей деревень Акоськова и Самозваного. Акоськовцы и Самозвановцы заявили, что тоже имеют право на жизнь. На жизнь в подземелье. И собираются это право отстаивать до последнего. До да чего именно последнего, сказано не было. Зато была потребована конкретная доля этих самых подземелий. Откуда только и узнали. Истинно говорю вам, слухом земля полнится. Прямо как в земле слухи ужами расползаются. Но тут под батюшкину руку совершенно неожиданно перешли перепоевцы и синюхинцы, бывшие в этот момент часовни по случаю отпевания усопшего свиновода и молочника Паренхимова. Этот Паренхимов при жизни снабжал своим продуктом обе деревни. Ибо они теперь скорбели, потому что дочь наследница свиновода и молочника Алевтина, давно проживающая в Москве фэшн-блогерша, хозяйство Папашина порешила ликвидировать. И где теперь в такое сложное время закупаться свининой и молоком, неизвестно. Раззадорившись на поминках, синюхинский заключили союз с Перепоевскими против незваных на пир самозванцев и окосевшись борзости своей окоськовцев. И решили под землю их не пущать, потому что как самим места тогда не хватит. А чтобы закрепить свое решение, сразу накостыляли несчастным парламентерам и отправились по домам поднимать народ против наглых захватчиков. Увещевания отца Спиридона ни к чему не привели. Проповедью дубину народного гнева не перешибешь. Вечером того же дня Спиридонова племя организованно уходила под землю. Шли обозом в лес до заимки, оттуда вниз. Ушли почти все. Человек двадцать осталось в Шушелове. Решили, зачем тесниться в казармах, если здесь наверху теперь простор. Утром второго дня в Шушелово явились подразделения окоськовцев и самозвановцев за своей долей подземных угодий. Но опоздали, и это их сильно опечалило. Опечалившись, попытались спалить в гнездо, но, получив пару предупредительных выстрелов, одумались и решили мирно расспросить оставшихся. На вопрос, куда все подевались, оставшиеся честно ответили «туда» и ткнули пальцем в лес. Был проведен совет, на котором мнения пришлецов разделились, а коськовцы, как более инертные массы, решили вернуться домой. «Да ну его совсем! Чего запаниковали? Ну летают над головой! Так ведь не падают! Кому наш медвежий угол сдался?» Самозвановцы же, обладавшие большим запасом пассионарности, сказали «Шалиш! Нечего от народа убежище прятать! Найдем и сами заселимся! Это все нынче ничье, а значит народное, значит наше! Это наше все!» И двинули в лес в указанном направлении. Но всю ночь, как это уже повелось, с середины апреля шел снег. Снежинки размером с носовой платок падали в полном безветрии четко по вертикали, тщательно покрывая все следы ушедшего под землю спиридонного племени. Поплутав пустую по лесу, самозвановцы изменили тактику. Они оставили пару своих лазутчиков следить за шишеловскими оставшимися, ведь придет же кто-то снизу, а потом обратно двинет. Вот и проследят его». Болезного до входа в Валадиново пещеры. Лазутчики с комфортом расположились в несколько удаленной от остальных домов бане. Растопили каменку и, разложив на столе нехитрую закуску к пол-литре самогона, принялись следить. Спустя часа три они несколько подустали от непрерывного слежения и прикорнули на полке в теплом банном уюте. И этот блаженный миг были захвачены передовым отрядом перепоевцев, явившихся с той же целью – получить свою часть принадлежащих народу подземелий. Узнав от языков, едва ворочавшись своими языками, что дело швах, цыгане успели затвориться под землей и никого с собой не взяли. Ни вчерашних врагов, ни союзников. Перепоевский авангард удивился столь лицемерному предательству отца Спиридона и тут же заключил пак с довешним противником. Союзное соглашение было, как подобает, скреплено еще одним литром самогона, а за закуской отправили гонца к местным, и все было бы хорошо, полегли бы все, дружно храпя, на вместительном банном полке. Но нашелся среди перепоевцев один непьющий мужичонка, в любой семье народов не без урода, и уследил тот мужичок недреманным оком своим, как пацаненок мелкий, лет десяти с виду, побег под вечер в лес на лыжах, и пошел за ним. И привел тут мальчиш, не зная, не гадая, хвост к заимке. И увидел мужичонка через окошко, как пацан Нейрок в погреб, и пропал. Вот он, вход-то. Все тайное, как ни крути, становится явным. На третий день заспавшееся солнце высунуло нос из-под хорошо взбитой, роняющий на землю редкие перья облачной перины, и оторопело, увидев далеко внизу переполненный народом лес. Но то, что показалось ему на первый взгляд толпой, на второе оказалось хорошо организованной очередью. Люди с тюками, с нагруженными вереницами санок, с детьми, собаками, поросятами, курами и даже козой закручивались спиралью вокруг маленькой лесной избушки. Постепенно втягивались в нее, как в воронку. Избушка засасывала их одного за другим, и через несколько часов лес снова был пуст, но здорово затоптан. Пришлось солнцу взбодрить как следует свою перину, чтобы вытряхнуть из нее хорошую порцию белых пушистых хлопьев. Пусть скроют эти чужеродные следы, и лес снова станет картинно пустым и чистым. Но старалось оно зря. Часов в шесть или в семь вечера, разгоняя зверье шумом мотора, по лесу промчался военный вездеход. Видать, вспомнили вояки про свое заброшенное давным-давно хозяйство – И, ведомые чирикающим словом «передислокация» отправились искать население советской армии. Примерно в это же время я спустилась из своего сундука вниз, хотела навестить господ Гулькиных, спросить про новости. «Че происходит-то?» Но коридор, ведущий в их сторону, был перегорожен металлическим щитом. Такие еще в метро бывают на случай ядерной войны. «Отгородились, значит. Затворились». С другой стороны, оттуда, где были казармы и куда въехали люди Бороз Передона, доносились невнятные, но очень неприятные звуки, будто в отдалении проходила гроза. Идти туда не хотелось. Я вылезла обратно. Попробовала пройти через Гулькинскую избу, но и там меня ждал облом. Дно их сундука оказалось сплошным бетоном. Заперлись изнутри. Где они теперь выходят на поверхность, я не знала. Я почувствовала себя брошенной. Вроде бы и не друзья они мне были, вроде и в их принадлежности к человечеству я сомневалась. А вот поди ты, ушли, меня с собой не позвали, не предупредили даже, и мне обидно. А ведь они всегда так, ничего нового. Чего ж я переживаю? А вот переживаю чего-то. Переживая, я сидела в плетеной качалке, уперевшись носком одной ноги в пол, раскачивала себя слегка. Грела ладони стакан чая. Думала, вот кончится заряд в аккумуляторе, и останусь я без света. свечу у Спиридона просить или к темноте по свечам привыкать. Спиридона сейчас не до меня, у него там раздрай, междуусобица подземная. Да и вообще скоро их оттуда вояки погонят, и меня заодно. Так что, наверное, беспокоиться мне не о чем. Все идет как идет. Хлопнув, откинулась крышка сундука, и оттуда показалась голова Мишки Дегеля. «О, Танюха, это я к тебе, знать вылез? А я думаю, кудыть это я лезу?» «Здорово, Дегель, чай будешь?» «А то ж, наливай!» Он пристроился возле меня на табуретке. Шумом втягивал горячий чай, грыз кусок рафинада, вытащенный из кармана. От него пахло лесом, старой дубленой кожей. Порохом и дешевыми сигаретами. Кошка ходила вокруг его меховых, как у полярных летчиков, сапог. Терлась об них, задрав хвост. Он был очень уютным мужиком. Мы обе это чувствовали. «Ты, значит, тоже под землю переселился?» «Не, я, нет, я под землю не тороплюсь. И заранее к ней привыкать не собираюсь. Посмотреть ходил, как они там. Сашку-монаха опять же навестить. Тот переселился». Ну так у него жена, она настояла. «Спасёмся!» — говорит. «И чего там? Расскажи!» «Так чего рассказывать? Порядок! У бороз Перидона всегда порядок!» «Не, ну сначала оно, конечно, эти понапёрли нахрапом!» «Подавай нам наши!» — орут, кулаками машут, даже постреляли слегка. Я прямо испугался. А тут сверху дозорные прибегли. «Да, а как же! У него порядок, я ж говорю!» Вот, и кричат дозорные-то, «Шухер, солдаты идут!» Все заметусились, кто с дуру даже заорал. «Американцы!» «Не американцы знамо дело никакие, наши!» «Зачем, понятно, за своим добром!» Сообразив, что явились настоящие хозяева бункера, деревенские сразу бросили разгоравшуюся междоусобицу, признали Спиридона вождем и отцом нации и потребовали от него организовать оборону народной твердыни. А то повыгоняют всех наверх, базу устроит и за них начнут американские изверки бросать ракеты на головы мирных поселян. Не удивлюсь, если полковник Кречен по-быстрому найдет под землей еще и арсенал и будет держать оборону по всему фронту. Напившись чаю, Дегель потопал в Шишелово. Запирать за ним дверь я не стала. А смысл? Если он нашел дорогу к моему сундуку, найдут и другие. Можно, конечно, каким-нибудь макаром заблокировать дно в сундуке, так они же колотиться начнут. И будто я среди ночи вскакивать, отпирать сундук, потом дверь, пропускать народ туда-сюда. Если мой дом превратится в пропускной тамбур, то сама я, швейцара, превращаться не собираюсь. Откинула крышку сундука и на внутренней ее поверхности написала остатками светоотражательных белил. «Здесь живу я. Чуири Танеха. Не шуметь!» Спать полезла на печь с ружьем и кошкой. Последняя твердыня. донжон Ночью в округе что-то грохотало, с треском рушилось, выло, вопило и постреливало. Видимо, гарнизон Спири Кречета все-таки держал оборону. Пару раз хлопала крышка сундука, и кто-то, матерясь, шепотом на цыпочках крался через избу. Утреннее четвертого дня вид из окна не вызывал оптимизма. Снег был истоптан и ногами, и вездеходовыми тракторами пустые и тонкие деревца втоптаны в бурую, вздыбившуюся, застывшими волнами кашу. Осинки приобрели вид неблагостный. Но было на удивление тихо. Хотелось информации. Я спустилась под землю. Не успела пройти трехсот метров в сторону Спиридонова поселения, как от стены отделилась тень. «Стоять! Кто там?» Мне в лицо уперся яркий свет. «А, это ты, Чуэри, проходи!» Сашка-монах стоял в дозоре с винтарем на пузе. Полковник кречет отстоял занятые подземелья. Вояки на вездеходе убрались. Хочется думать, что насовсем, но, скорее всего, за подмогой. Почему по рации не вызвали, стало мне понятно через десять минут, когда я нашла Спиридона и спросила его, чего, как. Оказалось, что теперь уже не работает и радио. Финиш. Новая реальность. Фильм «Почтальон» оставалось ждать развития событий этим я активно занялась поднявшись обратно к себе уселась свою качалку пригласила кисельду к себе на колени кошка милостливо приняла приглашение и само собой книга выведи меня из сети которую тайно поставили мне ибо ты крепость моя хорошо было царю давиду знал на кого уповать а мне мне на кого наперю кречата и братьев его На самое надёжное, что есть у нас на русский авось?» Хлопнула входная дверь. Через избу пролетел какой-то мальчиш дозорный, нырнул в сундук. Оттуда донёсся звонкий клич. «Они летят! Летят!» И тут же из сундука выснулась голова деда. След за ней вынырнула, и, покачиваясь, повисло в воздухе плотное похмельное облако. Значит, дед не отсиживался в глубине своей норы. Значит, метался всю ночь по лесу, сыпал своими молниями направо и налево. Озорничал. — О, Танька! Слыхала? Летят! Дождались! Ага! Встречай с оркестром! Дед выкатился на улицу. — Да кто? Кто летит-то? Кого дождались? — Пойди-ка, Кисельда, пойду гляну. Я вышла на крыльцо. Дед уже куда-то пропал. Я была одна. Стояла... Кутая плечи в старенький плед, задрав голову к небу. Высоко-высоко, коротенькими, сточенными карандашиками летели ракеты. Из-за огромной высоты казалось, что летят они медленно. Гораздо быстрее и ниже надвигались черные мухи. Сколько их? Восемь вроде. Мухи вырастали, превращались в игрушечные вертолетики. Они летали бесшумно, звук запаздывал. Они спешили к нам. Ко мне. «В моей осинке. Восемь военных вертушек. Аллигаторов, кобр. Чтоб я еще разбиралась. Их, что ли, дед имел в виду? Их дождались?» — мальчишка дозорный о них точняк кричал. Но Гулькины снова были на шаг впереди. Вдруг перед вертолетами прямо у них по курсу в воздухе появились маленькое пестрое пятнышко. Оно вращалось, расползалось радужной кляксой, как бензин в луже. Растягивалась тонкой пленочкой. Это длилось две секунды. Три, четыре... Пленочка лопнула, разошлась, как застежка молнии, и посреди неба, заслоняя собой консервные банки вертолетов, объявилась приплюснутая округлая дуля. Летающая тарелка. Именно такая, какими их изображают. Несколько дергающимся, рыскающим летом, будто в припрыжку, Она двинулась в сторону озера. Кураторы. Отцы-модификаторы явились согласновать кинотеории. Здрасте, пожалте А мы тут это, войнушку играли. Извиняйте, что не прибрано. Я вернулась в избу. Качалка, плед, кошка на коленях, книга. С раннего утра буду истреплять всех нечестивцев земли. Ибо пришло время. Когда открылась дверь, и прямо из холодного голубого света в избу водвинулась высокая серебристая фигура, я уже не удивилась. Фигура была голенастой, худой и угловатой. Больше всего пришелец был похож на глазастого насекомуса из американского мультика. С копытцами, как у козы. Переступил цокающе. Скрипнула половица. Кисельда спрыгнула с моих колен и бодро побежала к нему. Она обнюхала копыта и чихнула. Пришелец сложился присел, выставив острые коленки и почесал кошку за ухом. Он явно знал, как обращаться с кошками.